Глава одиннадцатая «Ну вот!» — воскликнула графиня. «Теперь, по крайней мере, я узнала, кто приходил сегодня ко мне в дом и подкинул на подушку письмо. Вы сделали это мастерски, мистер Холмс!» На лице Шерлока Холмса изобразилось непритворное удивление. «Вы, кажется, намекаете на то, что я был здесь и подкинул вам письмо?» — спросил он. «А разве вы не были?» – насмешливо спросила графиня. «Нельзя ли мне взглянуть на письмо?» – серьезно произнес сыщик. Я подал письмо. Холмс внимательно посмотрел его от первой до последней строчки, потом взглянул на него в увеличительное стекло и зачем-то даже лизнул языком. Я и графиня с любопытством наблюдали за ним. Человек, писавший это письмо, плакал над ним произнес он неожиданно. Мы не успели разобраться еще в этой фразе, как вдруг Шерлок Холмс пристально взглянул на графиню и медленно произнес «Это письмо писал ваш муж». Громкий крик вырвался из груди молодой женщины, и если бы я не поспел вовремя, чтобы поддержать ее, она упала бы на пол». Потребовалось несколько минут, чтобы привести в чувство графиню. Первое, о чем она спросила, как только пришла в себя, было «Мой муж? Боже мой! Ради Бога, объясните скорее, что вы хотите этим сказать?» «Не более, не менее, как то, что он жив, и никто не разрезал его на куски», — проговорил Холмс отчетливо. Прижав руку к сердцу, графиня вскочила с места и судорожно схватила сыщика за руку. «Не может быть! Ради бога! Договорите да же, наконец!» «Прежде всего успокойтесь и сядьте», — посоветовал Холмс. Повинуясь приказанию, графиня в волнении опустилась в кресло. «Итак, слушайте», — начал Холмс серьезно. «Я не знаю подробностей, но весь ход событий в общих чертах — Я расскажу вам безошибочно. Вы, же Ватсон, слушайте и в то же время зорко следите за улицей. Погасите огни и перейдите в столовую. Итак, я начинаю, заговорил он, когда приказание его было исполнено, и я поместился около спущенной портьеры, в то время как он и графиня сели почти рядом со мною. Я не нахожу подобно графу причин скрывать ваше происхождение. 20 лет тому назад «Вы, дочь знаменитого Раджи Бен Али, будучи годовалой девочкой, были похищены тремя злоумышленниками, в числе которых был и граф». – простонала молодая женщина. «Был ли граф злоумышленником или попал в эту компанию случайно? Это мы скоро узнаем. Я знаю только то, что граф был связан клятвой с этими двумя людьми, один из которых принадлежал к племени Таджидиев». «Конечно, я могу и ошибиться, но, судя по оружию, развешенному в кабинете графа, он имел дело с пиратами, так как топорики на длинных ручках во время рукопашных схваток составляют их любимое оружие». «Боже, боже!» – зарыдала молодая графиня. «О, не надо так отчаиваться!» – успокоил ее Шерлок Холмс. «Ведь я высказываю только предположения». К тому же степень виновности графа совершенно не выяснена, и мне почему-то кажется, что с ним самим случилось в жизни большое горе, которое снимает с него всякое вино. Его сегодняшнее письмо показывает, что он боится за вас и проделывает все эти вещи, потому что хочет вас спасти, но не избежать правосудия, иначе он вспомнил бы сыщика словом ненависти. Надежда и радость послышались в голосе молодой графини, когда она тихо прошептала: "Я в этом уверена, он слишком благороден". "Итак, я продолжаю", снова тихо заговорил Шерлок Холмс в темноте. "Они, связанные между собою клятвой, похитили вас. Каким образом попали вы именно в руки графа, я не знаю, но то, что вы находитесь именно у него, возбудило зависть и других" и они решили во что бы то ни стало отнять вас у него. Граф получил, вероятно, письмо с печатью Таджидия, и один из двух компаньонов отыскал его в России. Граф отказался отдать вас, и приехавший попросту решился на похищение. Вам тогда было уже девять лет, но граф счастливо скрылся от него, увезя вас в ту памятную ночь. Прошло семь лет. И граф, давший вам воспитание и сделавший из вас культурную девушку, хотел было возвратить вас отцу, но влюбился. Любовь и боязнь того, что вы не пожелаете отдаться ему, заставили его скрыть от вас тайну. Он женился, решив посетить ваших родителей тогда, когда вы окончательно сживетесь с ним, вовсе не думая об их состоянии. Между тем, он должен был знать, что после вашей пропажи Раджа Бен-Али назначил награду и даже выкуп в 10 тысяч фунтов стерлингов, 100 тысяч рублей, тому, кто найдет вас. А через пять лет эта сумма была удвоена несчастным отцом. Вероятно, возможность получить подобный куш не давала покоя двум остальным, и они не прекращали поисков графа. Граф получил письмо, а затем... Исчез. Один из невидимых врагов приезжает в Россию, и граф убивает его. «Что вы говорите?» — воскликнула графиня. «Убивает, заманив в ловушку!» — продолжал Холмс невозмутимо. Он одел его в свой костюм, убил и положил в корзину, изуродовав лицо и, прекрасно зная, что по приметам на ноге и платью, труп будет принят за его собственный. «Зачем? Очевидно, он рассчитывает, что третий злодей поймается на эту удочку, а смерти графа протрубят газеты, и третий явится сюда, чтобы завладеть вами. Конечно, зная, что граф умер, он не будет так осторожен». «Тссссс», — прошептал в это время я, заметив на улице темный силуэт мужчины, ходившего, оглядываясь взад и вперед по противоположному тротуару. Шерлок Холмс круто оборвал свою речь и кинулся к портьере.